Приложение 5. Предметное интервью с Константином Сацковым, журналистом Travel канала Пятница, креативным продюсером 5-го канала и менеджером контента российской версии канала Discovery. 25 мая 17 года. Иван Калинин. Вопросы касаются специфики вашего видения современного состояния тревел-медиатекста. Константин. Я организовывал производство контента для Пятницы и в настоящее время работаю с каналом по договору удалённо с проектами. А, на в плане тревого журналистики, безусловно, следует говорить о функционировании телеканала Пятница. Я работал на этом канале с момента его запуска в качестве автора и копирайтера по продвижению его проектов. Мы занимались в том числе неэфирным продвижением Travel Show на пятнице. Я работал там автором сценариев и музыкального оформления заставки и песни. Вместе с коллегами это программы Арео Решка, это Проводник, это Еда. Я люблю тебе известный проект Кулинарное Travel Show, где пробуют и готовят в разных странах мира. По этим проектам я компетентен.